смахнул крошки с колен, вытер губы и преспокойно поцеловал надзирательницу. Мистер Бамбл шепотом воскликнула сия целомудренная леди, ибо испуг был так велик, что она лишилась голоса. Мистер Бамбл, я закричу! Вместо ответа мистер Бамбл не спеша, с достоинством обвил рукой талию надзирательниц. Раз сия леди выразила намерение закричать, то, конечно, она бы и закричала при этом новом дерзком поступке, если бы торопливый стук в дверь не сделал это излишним. Как только раздался стук, мистер Бамбл с большим проворством ринулся к винным бутылкам и сорвением принялся смахивать с них пыль. А надзирательница суровым тоном спросила, кто стучит. Следует отметить любопытный факт. Удивление оказало такое действие на крайний ее испуг, что голос вновь обрел всю свою официальную жесткость. — Простите, миссис, — сказала высохшая старая нищенка, на редкость безобразная просовывая голову в дверь, — старуха Салли отходит. Ну, — Во мне какое до этого дело? — сердито спросила надзирательница. — Ведь я же не могу ее оживить. «Конечно, конечно, миссис», — ответила старуха, — «это никому не под силу. Ей уже нельзя помочь. Много раз я видела, как помирают люди и младенцы, и крепкие, и сильные люди, и уж мне ли не знать, когда приходит смерть. Но у нее что-то тяжелое на душе, и когда боль ее отпускают, а это бывает редко, потому что помирает она в муках, она говорит, что ей нужно кое-что вам сказать». Она не помрет спокойно, пока вы не придете, миссис. Выслушав это сообщение, достойная миссис Корни в полголоса осыпала всевозможными ругательствами тех старух, которые даже и умереть не могут, чтобы умышленно не досадить лицам выше их стоящим, быстро схватив теплую шаль и завернувшись в нее... Она, не тратя лишних слов, попросила мистера Бамбла подождать ее возвращения на тот случай, если произойдет что-нибудь из ряда вон выходящее. Приказав посланной за ней старухе идти быстро, а не карабкаться всю ночь по лестнице, она вышла вслед за ней из комнаты с очень суровым видом и всю дорогу ругаясь. Поведение мистера Бамбла, предоставленного самому себе, в сущности... не поддается объяснению. Он открыл шкаф, пересчитал чайные ложки, взвесил на руке щипцы для сахара, внимательно осмотрел серебряный молочник и, удовлетворив этим свое любопытство, надел треуголку на бекрень и весьма солидно пустился в пляс, четыре раза обойдя вокруг стола. Покончив с этим изумительным занятием, Он снова снял треуголку и, расположившись перед камином, спиной к огню, казалось, принялся мысленно составлять точную опись обстановки. Глава двадцать четвертая Трактует о весьма ничтожном предмете. Но это короткая глава, и она может оказаться не лишней в этом повествовании. Особо нарушившая покой в комнате надзирательницы была подобающей вестницей смерти. Преклонные годы согнули ее тело, руки и ноги дрожали, лицо, искаженное бессмысленной гримасой, скорее походило на чудовищную маску, начертанную карандашом сумасшедшего, чем на создание природы. Увы, как мало остается лиц сотворенных природой которые не меняются и радуют нас своей красотой мирские заботы скорби и лишения изменяют их так же как изменяют сердца и только тогда когда страсти засыпают и навеки теряют свою власть рассеиваются взбаламученные облака и проясняется небесная твердь Нередко бывает так, что лица умерших, даже напряженные и окоченевшие, принимают давно забытое выражение, словно у спящего ребенка, напоминая младенческий лик. Такими мирными, такими безмятежными становятся снова эти люди, что те, кто знал их в пору счастливого детства,